Тем не менее, сановник сумел продемонстрировать характер и найти оригинальный выход из щекотливой ситуации. Он тут же набросал срочное письмо Борку, в котором ничего иного не упомянул, кроме того, что его лакей один был у моих, и мне от него нечто сказать велел, что я хотя прямо рассудить не мог, однако же думаю, что дело в себе содержит. И затем его прошу, а он у меня письменно или через такого человека, который мне то, пересказать, внятно может, уведомить. Так граф, очень быстро убедившийся в безошибочности собственной интуиции, доносил в Петербург 6 июля. Фон Борг не замедлил прислать официальное письменное сообщение о назначенной на 11 часов аудиенции и предложил министру либо самостоятельно подъехать к Королевскому дворцу, либо вместе с ним, фон Боргом. Чернышов предпочел не искушать лишний раз судьбу и навестил статского советника. Вдвоем они прибыли во дворец, где ожидали среди прочих иностранных послов, вызванных к монарку для дания первого поклона, возвращения короля с инспекцией Черный гусар. Около двенадцати часов Фридрих наконец вернулся и, проследовав в аудиенц-зал, пригласил россиянина фонбург ввел Чернышева в зал после чего из зоны Каморы сам вышел его он и обрел я писал в отчете дипломат ток моего величества посреди комнаты одного стоящего и по сделанном моем первом поклоне на который подобным образом его величество ответствовал я еще несколько шагов приступил и в другой раз поклонился что его величество Так уж где приближешься прямо ко мне, тоже сделать изволил. И понеже я далее приступить не мог, то стоя на, оном же месте, сделавши третий поклон, пристойную преподание вашего императорского величества грамоты по содержанию оной речь говорил. Король выслушал Чернышова, взял грамоту и, поблагодарив за высказанные посланникам от имени своей государыни комплименты, выразил удовольствие назначением Петра Григорьевича к своему двору. Когда Фридрих замолчал, Чернышов вновь поклонился ему, думая удалиться. Однако монарх подготовил ему второе испытание. Король удержал гостя, заведя речь о службе собеседника в датском королевстве, о поездке из Копенгагена в Берлин, о ходе военной кампании в Финляндии. чернышов удовлетворил интерес короля. И вдруг тот спросил, правда ли он и известие, что он имел Акеба в Петербурге, некоторые от российских солдат было возмущение, и что он и хотели всех иноземцев там. Массакрировать. Только теперь Чернышов догадался, зачем разговорился с ним Фридрих. Желает прощупать, насколько умен и изворотлив новый посланник. Что ж, Пётр Григорьевич выскользнул из второй западни. Хотя он представления не имел о том, происходило что-либо в Петербурге или нет, однако поостерегся просто дать отрицательный ответ или сослаться на отсутствие сведений чернышов поступил тоньше, сказав, что «Оного, конечно, не было, но что прилучившаяся малая драка токму между несколькими человеки оной ведомости повод дала». По этой фразе король понял, что граф не глуп и по праву занимает высокий пост. Значит, при общении с агентом Елизаветы надо соблюдать предельную осторожность. Под занавес Фридрих полюбопытствовал – как долго императрица намерена прожить в Москве. Посланник вполне резонно заметил, что о том никто сейчас не знает. Больше король оппонента не мучил, и пятнадцатиминутная беседа завершилась. Когда дверь за гостем закрылась, Фридрих какое-то время постоял в задумчивости, а затем направился на встречу с дипкорпусом, Чернышов же поспешил возвратиться домой. С окончанием первой аудиенции начиналась непосредственная служба посла. Во-первых, ему надлежало добиваться от правительства зарубежной державы наиболее выгодных условий сотрудничества с собственным государством в той или иной области. Во-вторых, предстояло регулярно рапортовать канцлеру и государине о политических событиях, нравах, обычаях далекой страны и о своей работе. Но это еще не все. На посланника возлагалось множество как важных, так и мелких поручений. Например, 14 ноября 1745 года Петр Григорьевич прочитал рескрипт от 31 октября с предписанием связаться с матерью Великой княгини Екатерины Алексеевны и помочь ей с реализацией одной тайной миссии. Дело заключалось в следующем. Восьмого октября Елизавета Петровна обратилась к светлейшей кузине с просьбой королю прусскому внушить барона Мардафельда отозвать, а на его место какого другого, кроме господина Фоккирода, прислать. Двенадцатого октября подпоручик Солнцев в Риге передал личное послание царицы и ее ганни Елизавете, которая через камергера Скворцова известила о согласии взяться за трудную миссию. 15-26 ноября Ангальд, сербская принцесса приехала в Берлин. Утром 16 числа с ней встретился Чернышов. Йоганна Елизавета поинтересовалась у гости, как лучше поступить в нынешних обстоятельствах. Фридрих II отсутствовал в столице. Прибегнуть к содействию министра Подавильса или прямо к королю отписать? Граф, хотя и не имел на сей счет инструкции, рекомендовал собеседнице, не мешкая, снарядить курьера к монарху. Та советом воспользовалась и отправила к воинственному государю, разгромившему 19-30 сентября австрийцев при Стауденце, доверенного человека с запечатанным конвертом. Герцогиня сумела отыскать нужные слова для августейшего родственника. Великий полководец не уловил в сентенциях высокородной дамы подвоха и собственноручно ответил княгини, что вернёт на родину Мардафельда, если Елизавета избавит его от черных швов. января 1746 года нарочный повез из Церпста королевские автографы в Берлин, а оттуда в Петербург. Дочь Петра Великого ознакомилась с ними в середине февраля, после чего поздравила сестрицу с успехом. Императрица охотно пошла навстречу Фридриху, ибо с 3 октября 1745 года не нуждалась более в Чернышове посланники при Прусском дворе. Крестник Анны-Юанны, в отличие от многих коллег из других стран, не обольстился остроумием показным демократизмом коронованного философа, и не превратился в апологета мнимого друга Вольтера. В итоге посол снабдил щель Петрову объективной информацией о политике прусского короля и помог ей занять верную позицию в затянувшемся международном конфликте, то есть примкнуть к австро-англо-голландско-саксонской коалиции. Теперь... Умницу дипломата требовалось перебросить на новый тяжелый участок, а именно в Лондон, потому что от твердости страдавшего непостоянством английского союзника зависела эффективность борьбы с франко-прусским альянсом. 13 декабря 1745 года Бестужев предложил императрице перевести Чернышева в Великобританию. Елизавета инициативу одобрила. Но, как обычно, предпочла не торопиться, ожидая удобного момента, который настал весной 1746 года. 24 апреля 1746 года в Берлин помчался курьер с отзывной грамотой, напоминавшей Фридриху о давно данном обещании честь свое письмо к принцессе Ангальцерпской обменять Мардафельда на Чернышов. Тем самым Елизавета загоняла короля в угол. Тот очень не хотел отзывать домой петербургского сторожила, неплохо изучившего Россию и активно интриговавшего на берегах Невы в пользу венценосного господина, опираясь на дружбу с рядом влиятельных русских политиков. Однако царица, ссылаясь на королевское слово, настояла на кадровой рокировке 26 июня, 6 июля. 1746 года. Подавильс назвал имя преемника барона Карла фон Финкенштейна, прусского посланника в Стокгольме. Вот так ловко русская государыня, русский вельможа и немецкая герцогиня провели первой хитреца и лицемера Европы. Остается лишь удивляться тому, что Екатерина II в знаменитых мемуарах не отдала должное матери вылепила из нее мифический образ капризной, вздорной эгоистки, завидующей дочери и ссорящейся со всеми пустякам. Характеристика поистине несправедливая и незаслуженная. В реальной жизни Йоганна Елизавета была женщиной прекрасно образованной, жизнерадостной, приветливой и умеющей посмеяться над собой. Тещи великого князя искренне полюбила Россию, и ни с кем из россиян всерьез не разругался. Наоборот, княгиня, создавшая у себя в Дорнбурге в одной из комнат русский кабинет, нашла в Москве и Петербурге много друзей, которые во время заграничных вояжей непременно сворачивали из Берлина на юг и навещали ее в Цербсте. В июле 1746 года у принцессы два дня гостили возвращавшиеся на родину Воронцовы, а через месяц к ней на огонек заглянули Чернышовы, уезжавшие в сторону Ла-Манш. Многие российские подданные, в основном члены французской партии, относились к матушке Великой Княгини с огромным уважением. зная об этом». Императрица 1 ноября 1745 года наказала Бестужеву предупредить супругу вице-канцлера о том, чтобы та при свидании с Йоганной Елизаветой в Берлине ни в коем случае не целовала у нее руку по российскому обыкновению, ибо там сие неприлично и воспринимается как непозволительное нарушение этикета. Есть в записках Екатерины Великой еще одна странность. Вспоминая о чтении исторических и философских трудов, мемуаристка почему-то забыла отметить, где приобретала литературу. Между тем, лучшие книги к ней в библиотеку попадали не стихийно, а по совету близких к девушке лиц, в том числе барона Миниха и родной матери. Кстати, именно ее Ганна Елизавета познакомила дочь с творчеством Вольтера. Первого двенадцатого марта тысячи семьсот сорок шестого года герцогиня отправила в Петербург копию письма великого философа, адресованного жене шведского кронпринца Адольфа Фридриха, и тогда же пообещала прислать шеститомное собрание сочинений француза. 22 марта, 2 апреля, в конце письма оберговмейстера Миниха, среди прочих, появились такие любопытные строки, начертанные рукой Екатерины. Что касается до письма господина Волтера, то она и весьма изряд написано. Я вашу светлость снижайше прошу присылку его сочиненных книг поспешить. Впрочем, мы несколько отвлеклись от главной темы, а посему вернемся к повседневным заботам российского посланника. Помимо спецзаданий Чернышева обременяли также и просьбами частного характера. Вот одна из них. 11 марта 1746 года канцлер бестужев рюмин писал Чернышеву «Ваше сиятельство, меня весьма одолжите». «Ежели на мой счет один фунт красного да один фунт белого штальского порошка и полфунта штальских пилюль купя на тележной почте до мемеля отправите». Его сиятельство быстро выполнил поручение и 14 апреля отослал заказ в Курлянде. Защита государственных интересов, реализация приватных комиссий часто сочетались с опекой подданных императрицы по разным причинам очутившихся на чужеземной территории. Граф Чернышов принимал у себя и вельмож, и разночинцев. Так, 23 января 1746 года в Берлин приехали художники Лукас Пфанцдель и Антон Брунер. Они торопились в Прагу закупленными для императрицы шестью ящиками, баулом да бочкой живописными картинами и нуждались в документе, обеспечивающем беспрепятственное передвижение по Пруссии. За двое суток Чернышов выправил под художника грота паспорта, и те 25 января двинулись дальше в путь. 9 сентября 1752 года Ганноверский дом полномочного министра Английский король и курфюрст Ганновера Георг, как правило, лето проводил на родине, почтил визитом подпоручик гвардии князь Андрей Михайлович Голицын, имевший похвальное намерение видеть чужие краи, как было написано в рекомендательном письме канцлера. Что ж пришлось оказывать протекцию и этому, обладавшему изрядными качествами российскому кавалеру? Так как в те дни короля не было в столице княжества, юноша, желавший лицезреть английского монарха, безропотно ожидал его возвращения, а русский посланник лишний раз беспокоил королевских министров просьбой о высочайшей аудиенции для офицера. А теперь... Посмотрим, каким образом финансировалась посольская деятельность русских представителей за границей и сколько людей помогало послу в ежедневной работе. Если кто-то подумал, что посол тащил за собой из России сотню мешков, набитых серебряную и медную монетой, он сильно ошибется. Хотя на дорогу, конечно, брали определенное количество наличных денег, Основная сумма преодолевала расстояние заочно посредством выписанных на разные имена векселей. Послу регулярно привозили из Петербурга бумагу такого примерно содержания. Божией милостью мы, или совет первой, императрицы и самодержца всероссийская и прочее, и прочее, и прочее, высокой и благоурожденный нам, любезно верный, В счет всемилости вишего нашего жалования, надлежащего вам и при вас на сей 1746 год, к прежде переведенным посылает с пресем еще вексель на тысячу рублев, взятый сего октября седьмого дня здесь у купцов Карамонда, Тимермана и Шарда». Адресованный в Амстердам на корреспондентов их Йоганна Косарта с сыновьями по нынешнему, настоящему в Санкт-Петербурге, вексельному курсу по сороку, по восьми с четвертью штиверов голландских за рубль. Вы имеете о принятии по векселю денег учинить в нашу коллегию иностранных дел обыкновенный репорт». Дан в Санкт-Петербурге октября 10 дня 1746 года. На обороте пометка получена 7 ноября. Как можно заметить, в те времена голландские гульдены и штиверы — один гульден равнялся примерно 20 штиверам — играли ту же роль, что сейчас американские доллары и центы. В 1746 году Чернышову прислали еще пять таких переводных писем на выплату жалования сотрудникам российского посольства в Лондоне. Три рублевых от 21 января 12 19 августа по тысячу рублей каждый и два в валюте на 2500 и 5366 гульденов за вычетом шестьдесят шест рублей пятьдесят копеек с половиной у госпитального налога на раздачу осталось семь тысяч пятьдесят восемь шестнадцать с половиной штилер из них чернышов взял шесть тысяч четыреста рублей шесть тысяч жалованья и четыреста на почтовые расходы секретарь людерс 400 рублей студент витинский двести двадцать пять рублей А иеромонах Кирилл треть оклада, тридцать три рубля и шестнадцать с штир. Каждый сотрудник посольства после приема причитающихся денег писал приблизительно следующий текст. С 300 рублей всемилости виши определенного мне на год сжалования я получил от его графского сиятельства Петра Григорьевича Чернышова 225 рублей ценой по 50 штиверов голландских на рубль, заслуженных мною за 9 месяцев, то есть от 1 числа апреля по последнее декабря прошлого 1746 года, в чем своей ручной подписуюсь Петр Витинской». В Лондоне, 1747 года, января 29 -го дня. Кроме векселей с жалованьем сотрудников Чернышова в 1746 году снабдили вексельными деньгами на 2000 рублей для переезда из Берлина в Лондон. За восемь лет пребывания графа в Лондоне штат российского посольства заметно вырос. В декабре 1754 года в нем значились сам министр, секретарь Людерс, адъютант Белосельский, переводчик Яков Сиверс, годовое жалование 400 рублей, коллегии юнкер Иван Воронцов 300 рублей, студент Андрей Набоков 300 рублей, священник Стефан Ивановской 300 рублей плюс 200 рублей на церковь и два дичка. Михайло Путиловской и Максим Черепковской, по сто рублей каждому. Расписки в это время выглядели несколько иначе. Я, ниже подписавшийся, получил от его сиятельства графа Петра Григорьевича Чернышова К прежде выданному уже в разные числа 750 пятидесяти ныне в досталную дачу в семилысий ей ея императорского величества жалование денег двести сорок гульденов голландских, что в купе учинит, считая по 50 штиверов за рубль, за обыкновенным на горш пельвич тем сполна четыреста рублей в чем свои ручные расписуются, лейб гвардии Преображенского полка, адъютант князь Андрей Белоселской. Свои чрезвычайные издержки посланник заносил особый счет. Как правило, это были деньги, потраченные на отправку курьеров с реляциями или с разными вещами в Петербург и в другие города Европы. В апреле 1745 года посылка из Берлина нарочного в Дрезден и обратно, а также эстафеты в мебель стоили Чернышеву 54 и 48 рейхсталеров, соответственно. В августе поездка курьера до саксонской границы, город Барют и две эстафеты до мебели и Дрездена обошлись в 6, 48 и 10 рейхсталеров. В ноябре за доставку пакетов в Петербург заплачено 138 рейхсталеров, в декабре за эстафету до Гамбурга 17 рейхсталеров, всего же за чрезвычайные расходы 1745 года выложено 1565 рейхсталеров.